Глава седьмая. Бейкер-стрит. «Она улетела!» — воскликнул Бенедикт. «Что это было?» — спросил папа. «Может быть, один из этих гадких голубей?» — предположила женщина, неистово отряхивая свою прическу. «Это была птица, у нее было кольцо», — сказала Эдди, опускаясь на пол, чтобы найти импи. «Не двигайтесь, никто, пожалуйста!» Она улеглась на живот и прошептала. «Импи, где ты?» Она отчаянно обшаривала взглядом пол, боясь наткнуться на тело импи, переломанное от падения с высоты или растоптанное чьей-нибудь подошвой. Но на половицах ничего не было. «Кто эта девочка?» — спросила женщина у нее над головой. Эдди открыла рот, но ничего не смогла сказать и продолжила поиски. «Это моя дочь», — сказал папа, заполняя паузу. Пыль медленно оседала вокруг них. «Мне кажется, все зашло слишком далеко», — негодующе произнесла женщина. В этот самый момент импи, слегка запыленная, вылезла из щели между половицами, сжимая в руках массивное золотое кольцо с зеленым камнем. Она протянула его Эдди. Та беззвучно выдохнула «спасибо», взяла кольцо и дождалась, пока импи снова уцепится за ее косу. «Вы это ищете?» — спросила Эдди у женщины, вставая и раскрывая ладонь. «Ах!» — выдохнула женщина, взяла кольцо и надела его себе на палец. Глаза ее наполнились слезами. «Мистер Уинтер, могу ли я поздравить вас с тем, что у вас такая зоркая дочь?» Папа слабо улыбнулся. Эдди почувствовала, как Импи вспорхнула, описала круг около ее головы и вновь опустилась ей на косу. Никто, похоже, не заметил Флитту, хотя Вера очень пристально смотрела на Эдди из угла комнаты и вертела в пальцах увеличительное стекло. «Вам следовало бы назначить ее главной здесь», — продолжила женщина, потом открыла свой кошелек и протянула Эдди банкноту в 20 фунтов. Веки у женщины были накрашены павлиново синими тенями, и это стало заметно, когда она подмигнула Эдди, потом попрощалась и вышла из офиса. Папа вскинул обе руки в воздух. «Ты молодец, Эдди. Даже Шерлок Холмс не справился бы лучше. Ты спасла нас сегодня». «Вера, отметьте эту строчку в компьютере, как востребовано». Вера вышла и направилась обратно в свой кабинет. «Это я всех спасла», — негодующе сказала импи со своего насеста за ухо Мэдди. «Неплохо», — улыбаясь, отметил Бенедикт, потом забрал метлу и направился вслед за Верой. «Но птица какая-то странная. Надо будет поискать ее в справочнике». «Я беспокоился, что эта женщина нажалуется Урсуле», — продолжил папа. Его начальница была просто зациклена на порядке и списках и совершенно не терпела ни разберихи. «По крайней мере, теперь ты можешь сказать ей, что вернул кольцо», — отозвалась Эдди. «Да, в кои-то веке это должно поднять меня в ее глазах». Папа тяжело сел в свое кресло. Его рука коснулась шкатулки. «Что это?» «А, это та шкатулка, которую мы нашли на линии Байкерлоу», — ответила Эдди. «Я нашла ее внизу на последнем складе». «Никто за ней не пришел, я проверила у Веры. Можно я заберу ее домой, папа?» «Эдди, нам полагается ждать три месяца. Это наше правило. Прошло всего два дня с тех пор, как она поступила к нам». «Пап, пожалуйста, это просто старая шкатулка». «Ха!» — фыркнул папа. «И что же в ней тогда такого особенного?» Он придвинул шкатулку поближе к себе, чтобы заглянуть внутрь. Эдди показала что внутри у нее что-то скрутилось в тугую пружину. Это был тот самый момент. Настоящая проверка невидимости флитов. «Там не на что смотреть, пап». Она положила руку на крышку, словно защищая содержимое шкатулки. «Да ладно тебе, Эдди». «Он не может видеть нас», — прошептала импи. Эдди нажала кнопку на задней стенке и откинула крышку. Спекл сидел на спичечном коробке и рисовал, а нет деловито полировал одну из пятипенсовых монет в своей комнате. Папа поправил очки и заглянул в коробку. Флиты повернулись, чтобы взглянуть на него. Эдди отчетливо видела их лица, бледные овалы размером с нога ребенка. Наступила долгая тишина. Наконец папа сказал. Странно, столько миниатюрной мебели. «Может быть, кто-то сделал это для маленьких кукол или для мелких зверьков, вроде тех, что были у тебя? Ну, те пушистики, которых ты когда-то возила по комнате в игрушечном фургончике с тентом». «Да, пап», — отозвалась Эдди. Она постаралась, чтобы в ее голосе звучала скука. Однако втайне она ощущала облегчение. Он не увидел флитов. «Так я могу забрать ее домой?» «Нет, Эдди, нельзя. Должно пройти три месяца. Это правило. «До тех пор она не принадлежит нашей конторе, а после этого, скорее всего, отправится в магазин благотворительных распродаж». Эдди почувствовала, как им дёргает её за косу. «Пожалуйста, пап!» «Нет, извини. Урсула никогда не простит мне этого, если узнает». Эдди понимала, что настаивать нельзя. Папина начальница и так доставила ему множество неприятностей за то, что дорогая ваза веджвудского фарфора выскользнула у него из рук, словно кусочек мыла, и разбилась на тысячу осколков. А помимо этого остро стоял вопрос пропавших ценностей, которые бюро забытых вещей так и не сумело найти. «Я отнесу ее обратно туда, где она должна быть. Надевай пальто, Эдди». Он защелкнул крышку и понес шкатулку к складу. Нит из остались внутри. «Импи», — сказала Эдди, обращаясь к своей косе, — «тебе тоже лучше вернуться». «Нет, я не вернусь», — сердито ответила Импи. «Я только что выбралась наружу. И что, если сороколка вернется?» «Тебе нельзя пойти со мной», — возразила Эдди. «Пожалуйста», — протянула Импи. «Только сегодня. Нам нужны припасы. У меня есть список. Твой папа нас не видит. С остальными за эту ночь ничего не случится» да и спекл все равно не любит покидать шкатулку». Эдди колебалась. Менее всего ей хотелось, чтобы у папы были неприятности, но она не могла игнорировать искру восторга, мерцающую у нее в груди и посылающую тепло до самых кончиков пальцев при мысли о том, что Импи поедет к ним домой. «Хорошо», — сказала наконец Эдди, «но ты должна будешь спрятаться ко мне в карман». Импи соскользнула по ее руке и нырнула в карман ее комбинезона. По пути к станции Эдди сказала, «Вот, пап, возьми деньги». Она попыталась отдать ему 20-фунтовую банкноту, которую дала ей та женщина. «Ни за что, Эдди. Это твои деньги. Ты должна их потратить на то, на что захочешь. Ты их заработала». Эди могла придумать тысячу вещей, на которые можно потратить деньги. Но самым главным было одно. Тогда можно я куплю себе новые школьные туфли, пап? Тебе не кажется, что это как-то скучно? У тебя уже есть школьные туфли. Мама купила их на два размера больше, чем нужно, и они шлепают, когда я иду. Как неудивительно папа это понял. Что ж, так не годится, сказал он. Завтра мы купим тебе новые туфли. Пока они ждали поезда, Эдди чуть-чуть приоткрыла карман, чтобы заглянуть внутрь. Два крошечных глаза свирепо посмотрели на нее в ответ.